Когда около полудня мы мчимся по пыльной дороге в Брюссель, кто-то из нас замечает Керзель И старинный, похожий на средневековый замок, где живет Отто фон Габсбург со своей матерью Зитой, бывшей императрицей Австро-Венгрии. Остановились посмотреть. Здесь бомбили. Замок Отто представляет собой великолепное сооружение, изуродованное многочисленными башнями и сложным очертанием. Вокруг него заболоченный ров. Подойдя поближе, мы увидели, что часть крыши сорвана и одна стена кажется шаткой. Наверняка это последствия взрывной волны от мощного взрыва. Подойдя еще ближе, видим две громадные воронки, ставшие фактически частью рва и расширившие его. Здание уцелело только потому, что обе бомбы, минимум 500 фунтов, упали в ров, где вода и грязь смягчили силу взрыва. Ров отделяют от замка всего лишь 60 футов, Бомбы сбрасывали прицельно. Несомненно, это работа пикирующих бомбардировщиков. Но зачем бомбить замок Отто Габсбурга? Я задаю этот вопрос одному офицеру. Он не может найти подходящий ответ. В конце концов выдвигает такое предположение. Наверняка англичане использовали его как штаб, поэтому он представляет собой настоящий военный объект. Позже, когда мы обошли весь замок снизу доверху, мы не нашли никаких следов пребывания там англичан. Попав внутрь замка, мы вскоре обнаружили, что он разграблен, но не так уж сильно. Заметно, что обитатели покидали его в большой спешке. На верхнем этаже, на полу, на стульях и кроватях разбросана женская одежда, как будто те, кто там находился, не могли решить, что надеть, и у них не было ни времени, ни места для багажа, чтобы взять больше. Все шкафы, забиты платьями и парадной одеждой, аккуратно развешаны на плечиках. В одной из комнат, которую занимал мужчина, Разбросаны книги, свитера, костюмы, клюшки для гольфа, пластинки и блокноты. Внизу в гостиной, большой комнате, обставленной в ужасном буржуазном вкусе, громадный стол загроможден лежащими в беспорядке книгами, блокнотами и фарфором. Огромная книга про жуков, которую явно кто-то часто листал, возможно, Отто. В помещении наверху, которое, как мне показалось, было его кабинетом. Мне попалась на глаза книга на французском языке под названием «Грядущая война». Я просмотрел его книги. Несколько очень хороших на французском, немецком и английском языках. Несомненно, у него был отличный литературный вкус. Много, конечно, его университетских учебников по политике, экономике и прочему. Полчаса мы слонялись по комнатам. Обставлены они в основном небогато. Ванные весьма примитивные. Помню великолепие, виденное мной в Хофбурге, Вене, где так долго царствовали Габсбурги. Совсем не то. Некоторые из нашей компании нагрузились сувенирами, саблями, старинными пистолетами, различными безделушками. Я подобрал страницу из какого-то сочинения на английском языке, которое Отто писал, видимо, когда зубрил английский перед недавним визитом в Америку. Чувствую себя грабителем. Немецкий офицер протягивает мне студенческую фуражку Отто. Я ее безропотно принимаю. Кто-то находит личные визитные карточки Зиты и сует мне одну. На ней написано «Л'Императрис д'Отриш Рейн Примечание переводчика. Императрица Австрии и королева Венгрии. Перевод с французского. Конец примечания. Кладу ее в карман. Мародер. Вот кто я. Печальная, голодная, недоумевающая собака бродит по комнатам среди разбросанных вещей и провожает нас до машины. Вокруг ни одного человеческого существа. От Штейно-Керзеля до Брюсселя дороги разбиты немецкими военными грузовиками и самоходными орудиями, стремительно движущимися на запад. С правой стороны, а с левой – нескончаемая колонна усталых беженцев, возвращающихся по жаре и в пыли в свои разрушенные города. Перед Ленчем в Брюсселе у меня был разыгрался аппетит. Это зрелище отбило его. Два часа дня. Брюссель. Брюссель уцелел. Единственный город в Бельгии, который полностью или частично не лежит в руинах. Гитлер угрожал бомбить или уничтожить его за то, что через него бельгийцы перебрасывали войска и отныне он не является открытым городом. Возможно, быстрое падение спасло его. Когда едешь по городу, то там, то здесь попадаются разрушенные дома, на которые упали случайные немецкие бомбы. Просто чтобы попугать людей. А все мосты через канал в центре города, их было более десяти, взорваны англичанами. Теплый день поздней весны, и на улицах толпятся местные жители. Те же горестные, но полное достоинство лица, что мы видели в других городах. Немецкий офицер, который отвечает за наши четыре машины, останавливается, чтобы спросить у прохожего дорогу к ресторану, где нам заказана еда. Джентльмен профессорского вида с бородкой и в широкополой шляпе указывает направление. Он холодно вежлив. Офицер благодарит его, отдав честь. Профессор чуть приподнимает шляпу. Вскоре мы уже в центре города, перед восточным вокзалом. и быстро несемся немилосердные без необходимости сигналя по улице к площади перед отелем «Метрополь». Как много дней и ночей бродил я по этой улице в мирное время, наблюдая добропорядочных бюргеров Брюсселя, размалеванных шлюх, витрины, заполненные товарами, которых не увидишь в Германии, апельсины, бананы, масло, кофе, мясо, фасады кинотеатров с афишами новинок Голливуда и Парижа, Открытое кафе, никогда не пустующее на этой площади. Обедаем в таверне Рояль, где я часто бывал, приезжая в Брюссель. Мне несколько неловко показываться здесь с немецкими офицерами. К счастью, мэтр Дотель и его персонал меня не узнают или делают вид, что не узнают. Ресторан, как и отель Метрополь, занят армейскими, хотя во время обеда заходят два или три случайных гражданских посетителя и их обслуживают, видимо, в порядке исключения». «Едим мы хорошо. Немцы из Министерства иностранных дел и Министерства пропаганды, и офицеры особенно. Такая еда в Берлине уже давно недоступна. Некоторые из нашей компании за несколько минут скупают ресторанные запасы американских табачных изделий. Я беру три пачки Lucky Strike. Трудно удержаться после года курения гадких сигар в Германии. Приберегу их для завтрака. По одной в день. На потом». Большинство. Покупают блоками, это успокаивает мою совесть. Расплачиваемся марками по абсурдному курсу. 10 франков за одну марку. После ленча большинство наших отправляются мародерствовать со своими бумажными марками, стоящими теперь целого состояния. Покупают обувь, сорочки, дождевики, женские чулки, все. Один итальянец помимо обуви и одежды берет кофе, чай и два галлона растительного масла. Мы с Отправляемся на поиски магазина, в котором я был постоянным покупателем. Не за покупками, а просто поговорить. Магазином управляет жена хозяина. Она еле вспоминает меня. Женщина удивлена, испугана, но храбрится. Она еще не осознает, что произошло. Говорит, это случилось так неожиданно, я все еще не могу прийти в себя. Сначала немцы напали, потом правительство сбежало. Мы не знали, что происходит. Потом в пятницу, сегодня понедельник следующей недели, около восьми вечера вошли немцы. Она признает, что немецкие солдаты ведут себя корректно. А где ваш муж, спрашиваю я? Не знаю. Он был мобилизован, ушел на фронт. Больше ничего не слышала. Продолжаю только надеяться, что он жив. Ввалились два немецких солдата и купили по полдюжины пачек американских сигарет. В Германии им разрешили бы купить самое большее по десятку плохих немецких. Когда они ушли, она сказала, «Держу магазин открытым, но надолго ли? Наши товары поступали из Англии и Америки, а еще ребенок. Где взять молоко? У меня есть консервированное месяца на два, а потом...» Она помолчала. И в заключение высказалась, в конце концов, как все будет. «Я имею в виду, как вы думаете, будет Бельгия опять такой, как прежде, независимой, с нашим королем?» «Ну, конечно. Если союзники победят, все будет как прежде», – дали мы очевидный ответ. «Если?» Но почему же они так быстро отступают? Вместе с англичанами и французами у нас в Бельгии было больше полумиллиона солдат, и они не продержались столько, сколько горско-бельгийцы в 1914 году. Я этого не понимаю». «Мы тоже не понимали. И мы ушли. В ресторан, подле которого нас ожидали машины – Возвращался народ из нашей компании, нагруженный трофеями. Многие еще не вернулись, поэтому мы МСФ бродили по Радхауспляц. Над ратушей в солнечном небе развивался флаг со свастикой. В остальном, если не считать толпящихся вокруг немецких солдат, площадь выглядела как обычно. Мы заметили контору американского банка, зашли и спросили управляющего. До того за обедом мы просили немецких офицеров отвезти нас в американское посольство, но они отказались. Персонал американского посольства сбежал вместе с бельгийским правительством, сказали нам. Я возразил, что хотя бы секретарь посольства должен был остаться и исполнять свои обязанности. Нет, уверяли они, остался один превратник. Это было явное ложь, но мы с Ф сдались. Идти туда пешком слишком далеко, а времени у нас мало. Двое управляющих банком... Один из них приехал из Нью-Йорка за два дня до захвата Бельгии, были рады нас видеть. Они сообщили, что наш посол кью -Хай, и весь его персонал остались в Брюсселе, но их лишили возможности связываться с внешним миром. Насколько им известно, все американцы в безопасности. Некоторые пытались группа еврейских беженцев уехать за пару дней до прихода немцев. Но в 20 милях от столицы немцы разбомбили железнодорожный мост, и составу пришлось остановиться. Была паника, особенно среди евреев, что вполне понятно. Евреи и 5 шесть американцев решили двигаться пешком в сторону побережья. Остальные, в том числе и один из этих управляющих, вернулись в Брюссель. Никто не знает, что произошло с теми, кто пробивался к побережью. Некоторые заметки о Брюсселе. Трамваи ходят, но движение частного автотранспорта запрещено. Большинство личных автомобилей немцы реквизировали. Нельзя пользоваться телефоном. Кинотеатры закрыты, а афиши все еще рекламируют французские и американские фильмы. Военные запретили населению слушать зарубежные радиостанции. Повсюду щиты с обращением бургомистра на французском и фламандском языке, призывающим население сохранять спокойствие и с уважением относиться к германским войскам. На американских учреждениях, Развешены написанные на бланках посольства уведомления. Это американская собственность, которая находится под защитой правительства США. Из Брюсселя выехали далеко за полдень. Наши машины забиты трофеями, практически каждый что-то купил. Вайхен вернулись примерно в половине десятого. Мне почти повезло. Договорился с немецкими инженерами о передаче из Кёльна в 4.30 утра. Только что закончил подготовку сообщения. Пришлось вытаскивать из постели цензоров из Министерства пропаганды и Верховного командования, чтобы они его прочитали. Хотя давно уже мало сплю, усталости и сонливости я не ощущаю. Нанял машину с водителем, чтобы добраться до Кёльна, это около 40 миль. Он настаивает на том, чтобы выехать сейчас, в час ночи. Говорит, нас будут задерживать войска на дороге, а возможно и английские бомбардировщики. Однако сегодня ночью их не было видно, несмотря на полную луну.